— Думаю, у Саши крови куда больше. — Артур! И он махнул ученому в ее сторону. Джейми обхватила Майка, чтобы помочь тому подойти к Саше. Они обошли опрокинутое кресло, не выпуская из поля зрения лежавшего на полу монстра. Тот не шевелился, и на полу возле него поблескивало что-то похожее на кровь.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 Она глаз не сводила с чудовища. «Может хоть кто-то принести эту сраную аптечку, чтобы мы могли уже поехать?» «Пожалуйста!» — буркнула Саша. Джейми исчезла в административной части здания, волоча за собой н и через несколько минут вернулась в одиночестве с красным матерчатым чемоданчиком. Артур, Саша и Олов,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 и четыре раза обернула ими живот раненого. «Думаю, этого хватит», — сказал Майк. «Уверен? Ты-то как? Этот гад довольно сильно тебе врезал». Она коснулась рукой головы за ухом. «У меня шишка и несколько ребер болит. Жить буду». уверенно Я легко отделалась».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 «Хочешь, что ли, пульс у него пощупать?» «Наверно. Для начала. Лучше б у меня был огнетушитель». «Хочешь за ним сходить?» «Нет». «Уверена?» «Поверь», — сказала она, — «если оно зашевелится, я и гаечным ключом ему башку проломлю».